Глава 5. Когда Марусе была совсем ещё маленькой девочкой, она любила не только маму. В детском сердце хватало места и на уличных собачек, и на бабушку с дедом, и на воспитательницу Флюру Баймухановну. С годами человеческое сердце становится всё меньше и меньше, усыхает оно или упаривается, как белокочанная капуста, которую сколько ни нашинкуй, а бигуса всё равно выйдет мало. Но в детстве сердце у всех вместительное, щедрое, как лето. Воспитательница Флюра Баймухановна была строгой, неулыбчивой и навеки преданной идеалам коммунизма даже после того, как коммунизм отменили. Но это другие могут просто взять и отменить, а Флюра Баймухановна оказалась неспособна предать то, что однажды полюбила. Ленин был для Флюры Баймухановны богом. а с богами легко не расстаются. Поэтому в детском садике, где проводила свои дни Маруся, на утренниках по-прежнему славили Ильича. Неважно, что в городе в то самое время сносили его статуи. Флюра Баймухановна не имела шанса спасти гипсовых Ильичей от поругания, зато она могла сохранить имя вождя для вечности в детских головках, надежно упрятать и пусть лежит там до лучших времен, Камень на камень, кирпич на кирпич. Умер наш Ленин, Владимир Ильич. Шестилетняя Маруся, шёлковое платье, прорезанные верхние зубки, взрослые колготки, которые сама девочка с гордостью называла скользкими. Так радостно произносила эти строчки, что Виктория, чувствительная, как уже было сказано, к словам уточняла: "Ты уверена, что нужно именно так читать это стихотворение?" Думала она при этом другое. Уверена ли Флюра Баимухановна, что именно это стихотворение нужно читать на утреннике? Маруся обижалась из-за воспитательницу, доказывая, что именно так и надо, с глубоким ударением на у в слове умер. Ленин был неотменим и, скорее всего, до сих пор согревал своим присутствием мысли Флюры Баимухановны, если она, конечно, жива. Это обстоятельство не интересует нынешнюю взрослую Марусю. Черный пиджачок, пожелтевший от вечного чая зубы и теплые колготки – мечта любой попадье. В сердце дочери вмещало теперь одну единственную любовь – к маме. Для Виктории Марусина обожание было пыткой. Ожидая посадки на рейс до Хельсинки, на оформление бумаг ушел почти месяц. Билетов на другие рейсы не было, поэтому лететь пришлось, глядя на карту криво. Виктория вымученно улыбалась с попытком Маруси завести интересный разговор. Мама Наташа, скользнув через таможню, как туса в рукаве, подхватила шестилетнюю Изиду. «Мы по магазинам!» Флюра Баймухановна не могла смириться с отменой Ленина, а мама Наташи привыкнуть к товарному изобилию. Сколько бы ни было вокруг еды, одежды, книг и развлечений, маме всё было мало. Хуже того, она боялась, что всё это однажды вдруг возьмёт и схлопнется. А так были бы тити, мити. На этом слове мама Наташа растирала воздух щепотью, и все понимали, что речь идёт о деньгах. Малышка Изида была так очарована своим новым семейством, что радостно откликалась на любые предложения: бегать по магазинам, сидеть в кафе, да что угодно, лишь бы с вами вместе. До той поры Изида знала другую свою бабушку, вечно всем недовольную и похожую на тираннозавра из любимой книги. Изида обожала динозавров и пугающе точно выговаривала названия. трицератопс и постозух та бабушка была грузная з длинной шеей и маленькой головой она почему-то звала изиду не по имени а просто девкой и вообще ничем не напоминала быструю маленькую сухонькую Наташу это восхитительное новое бабушка сразу же объяснила изиде что та похож на своего дедушку уже к сожалению ушедшего из жизни как две капли воды Вот разве только бороды нет и лысины. Но ведь это хорошо, что у меня их нет, аккуратно заметила Эзида. Жизнь с нервным папой и бабушкой-динозавром научила её осторожности. Маруся рассмеялась и тут же осторожно взглянула на мать. А ей-то смешно? Может было правильнее промолчать. Но Виктория тоже улыбнулась. Ей нравилась смешная девочка с тяжелым не по росту и не по возрасту именем. Лохматые косички, а глаза темные, чернильные. Были раньше такие чернила, фиолетовые. Теперь из моды вышли. До посадки больше часа. Сидели в кафе шоколадница. Официантка с плохо скрываемым злорадством перечисляла... Каких именно пирожных и напитков сегодня нет? Пили горьковатый чай с чебрецом. Маруся рассказывала очередную историю без начала и конца, обижаясь, что мама не слушает её всерьёз, и Лилея свою обиду как подбитого птенчика, который всё равно не выживет. Виктория в уме составляла из названия "шоколадница" как можно больше разных слов. Она делает это всегда. Лишь только в поле зрения появлялись маломальски длинные существительные. Никто не догадывался о том, что Виктория ведет в голове бесконечную партию и играет из-за себя, из-за несуществующего партнера. Внешне все выглядело прилично. Дама в костюмчике пьет чай в компании взрослой дочери. Кол, шок, лад, шоколад, лодка... шлица код док кода шлак лак аландо кал клад клин клише чёрт здесь нет буквы е школа дно шина кино лик кило шило шик длина кадило лицо Лицо Маруси напротив — вечно ожидающее, влюбленное. Виктория готова порвать шлицу на юбке, сесть в пролитый лак для ногтей, вступить в кило собачьего кала, испытать шок и сесть на кол, потерять клад, проколоть шину, снова начать ходить в школу и никогда в кино. Получить по лицу кадилом и так далее, лишь бы дочь смотрела такими глазами на кого-нибудь другого — Пусть это будет молодой мужчина, да если и женщина, ничего страшного. Принципы Виктории с годами растянулись как резинка на старых пижамных штанах. Она давно ничего не ждёт от Маруси. Карьерные подвиги, внуки, несказанная красота, творческий успех. Все эти ожидания остались в таком далёком прошлом, что даже и вспоминать не хочется. Лежат себе где-то, тлеют, сливаются с пейзажем и создают питательный слой для новых надежд других людей. После неизбежного расставания с Флюрой Бэймухановной на выпускном утреннике она махала детям бесстрастно, как член политбюро в мавзолее. Марусяна всегда вернулась к Виктории. Ни школа, ни юридический институт, оконченных слову сказать на отлично, ни место работы. Федеральная служба исполнения наказаний, мировестники, клубившиеся прежде вокруг Маруси в таком же точно количестве, что и у всех прочих молодых девушек, не могли соперничить с матерью. Эта невидимая пуповина была прочной и обвивалась ныне теперь вокруг шеи Виктории. Задохнуться можно от такой любви. Давно утраченная подруга, та, что не любила египтян, Воловалась кухонным психоанализом и много раз пыталась объяснить Виктории, что Маруся слишком рано лишилась отца. Андрея убили в начале 90-х, и больше ни слова об этом. А теперь боится потерять ещё и мать. Вот почему она без конца звонит ей, ночами прибегает в постель, заболевает, Лишь только Виктория задумается об отъезде или командировке, тут же предъявляется градусник с тонкой красной линией, выползшей далеко за тридцать девять. Еще в школе девочка купила в киоске «Союз Печать» большой пластмассовый значок с группой «Алиса». Группа «Алиса» была Маруси совершенно без надобности. Она вскрыла значок и выбросила оттуда фотографию Кинчева, заместив ее маминой. И долго ходила с портретом Виктории, приколотым к кофточке с той стороны, где сердце. Даже самые злые одноклассники не смеялись. Над чем тут смеяться, если плакать надо? А среди взрослых были такие, что завидовали. Соседка с верхнего этажа, у самой дочь начала гулять ещё в 7 классе, всякий раз умиляется при встрече: "Ой, ну твоя-то всё дома сидит, и помогает неboys, не то что Светка". И пусть от этих слов разолило фальшью, как от самой соседки кислым потом, всё равно в их основе лежала правда, неподъёмная, как тот тяжёлый камень, который в конце прошлого года закрыли проезд в их двор. Это, кстати, правильно, а то машины ездили под окнами день и ночь. Виктория много раз пыталась найти Марусе друзей. Была согласна даже на плохую компанию, дурное влияние, но не дочки никто не нужен, кроме мамы. «Мне с тобой интереснее», — заявляла Маруся. Работа у дочери была такая, что много не расскажешь, точнее, вообще ничего не расскажешь. Но Маруся много читала, без конца смотрела какие-то фильмы, водила маму в театр и на концерты. Темы для разговора всегда были у нее на готове, как выученные билеты у примерной студентки. «Можно изредка подавать реплики, все остальное сделают за тебя». Маруся готовила маме завтрак и ужин, тратила все деньги на подарки дорогие и бестолковые: куклы, статуэтки, мягкие игрушки, львята. Дочь не понимала, что Викторию интересуют совсем другие львы, не имеющие ничего общего с плюшевым зверьём. Дома все полки книжного шкафа заставлены подарками Маруси и подношениями бабушкиных учеников, точнее их родителей. Даже книжных корешков не видно. Мама Наташа, почитаемая в среде неуспевающих школьников учитель математики, а поскольку лишних денег с отстающих она не брала, те пытались отблагодарить педагога памятными вещицами. Одна из них особенно запомнилась Виктории, потому что мама с папой хохотали над ней минут 20 без перерыва. Это была настоящая надгробная плита, но только маленькая, с проникновенной гравировкой незабвенному учителю и другими словами благодарности. Эту плиту мама потом приспособила в качестве груза, когда солила грибы в ведре. Незаменимая оказалась вещь, в отличие от плюшевых зверей. Мама с Изидой вернулись ровно в тот момент, когда пассажиры рейса Екатеринбург-Хельсинки выстроились в очередь к выходу. Самолёт белел за окном, как обещание счастья. Изида, счастливая без всяких обещаний, крепко прижимала к груди подарок бабушки Наташи малахитового льва.